Глава шестнадцатая Многим непонятно, как это можно любить природу и всей душой сосредотачиваться на убийстве животных. Для многих совсем непереносимо, как это охотники-любители, поэты в душе, могут на поющую во мраке ночи птицу в брачном наряде наводить ружье и потом друг перед другом хвалиться тем, что он больше всех убил и даже набил. Со стороны и правды это совсем невозможно понять, но по себе мы должны разобраться и в природе охотника-поэта. Мы так понимаем, что каждый страстный охотник является обладателем огромного и многим вовсе неведомого чувства природы. Прямо же тут, близко за околицей, для него начинается волшебный мир. Душа его, как у пьяного, куда-то летит в переменах. Ему, как пьяному, хочется за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть. Как и пьяный, он ищет друга, чтобы ему все сказать. Ему нужен трофей, доказать, что мир чудес существует и начинается совсем близко, прямо же тут, за околицей. Настоящий поэт свое видение чудесного мира Его истинную правду утверждает стройным хором звуков. В этот хор вступают друзья поэта, и правда поэта между людьми утверждается. За околицей мир чудес существует. А сколько раз, бывало, в какую-нибудь деревеньку приходит дикий поэт-охотник с глухарем в руках, и вся деревня собирается вокруг охотника, Вся деревня удивляется, и тут между ребятами утверждается новая правда. За околицей начинается действительно мир чудес. Так было на веках, с этого началось. Само же страстное чувство природы требует поймать бегущего зверя, метким выстрелом остановить летящую птицу и после самому своей собственной рукой поднять, подержать. На этом для самого дикого поэта страсть кончается, и остается еще тоже очень большое наслаждение показать свой трофей близкому человеку, убедить его, удивить, какой чудесный мир у нас так близко, прямо же тут, за околицей. «Друг мой», — говорит он, «Пойдем со мной, я тебе все покажу. Вот бери мое ружье». На эти слова другой кто-нибудь и ответит. «Милый друг, мне ружья не надо, я без ружья верю тебе. Мир чудес существует, и прямо тут же у нас за околицей чудеса начинаются». Так может быть, с древних времен что-нибудь одно, ладно, складывалось с другим. В природе и в жизни человека Сама собой из этого выходила народная сказочка или песенка свадебная или похоронная. И вот кто-нибудь когда-нибудь понял поэзию как закон природы. «А что, если, — сказал он, — я и сам так ладно сложу, как оно складывается?» Так он попробовал, сложил и запел. И так создался на свете настоящий поэт. Было тоже так и с Мануилой. Он с малолетства был промысловым охотником. Для него поймать зверя или остановить полет птицы было постоянным занятием. Но с охотниками-любителями он сходился, как он думал, сам из-за дружбы. И они держались его из-за его понимания всего, что делается в природе. Ему нужно было только след увидеть чтобы без всяких собак выставить зверя на охотника. Самое же главное, что после всего Мануила рассказывал, и слова его, лучше, чем все трофеи охотников, всех убеждали в том, что мир чудес начинается прямо тут же у нас за околицей. Так у Мануила складывалось, что для охоты ему уже не надо было ни ружья, ни подсадной утки и собаки, да, пожалуй, и совсем без охотничьих угодий он мог бы оставаться с одной правдой охоты в душе, как он сам называл свои сказки. И в этот раз он совсем не рассчитывал на утиную охоту и нарочно поставил свой шалаш на самом верху выгора, чтобы отсюда лучше видеть движение птиц на вечерке, а также поберечься тут на высоте от внезапной весенней воды. До сих пор еще... Никогда весенняя вода не затопляла выгор доверху. Как часто мы говорим между собой. Ну, скажите по правде. Или тоже и так, по правде говоря. И так часто мы говорим, ссылаясь на правду, что со стороны можно подумать, будто вообще-то мы друг от друга всегда что-то скрываем. И так чувствует себя и ведет себя каждый. Но Мануэлла так понимал, что в природе все, что там есть, на правде стоит. И он, рассказывая, как бы черпает воду глубоким ведром и вытаскивает ее дна и с дна из глубины на свет. Как хороши эти еще несказанные слова о всяком животном, какое только полюбится. О каждом цветке, дереве, птице, если только в них поместил частицу самого себя. Тогда какая-то утка или береза или этот выгор на Присухонской низине оживают по-человечески во всем единстве природы. С высоты своего шалаша Мануилу спокойно мог наблюдать всех охотников и всех пролетающих птиц. Постепенно входя в тишину, он озарился, и начались для него чудеса. Летела парочка. Впереди серая утка-кряква, за ней селезень в своем чудесном брачном наряде. Вдруг навстречу им откуда-то вывернулась другая пара. И только бы обеим парам встретиться и разлететься, одной паре в свою сторону, другой в другую. Вдруг ястреб кинулся на утку из второй пары, и все смешалось. Сердце оторвалось у охотника без ружья. Но, к счастью, ястреб в этот раз промахнулся. тронутой когтями ястреба испуганная утка бросилась прямо вниз и на пойме скрылась в кустах. Ястреб, ошеломленный неудачей, и какой! Из четырех уток он не взял ни одной! Ястреб медленно подплыл под синюю тучу. Селезень из разбитой пары, придя в себя, стал искать свою утицу и сделал небольшой круг. Нигде пары его не было, и только далеко впереди первая пара продолжала свой путь. И вдруг одинокий селезень встал на длинное крыло и, вытянув и так-то длинную шею, стрелой пустился догонять ту пару. Тут завороженный зарею Мануйла не выдержал. «Не понимаешь, Митраша, — сказал он, — зачем он так пустился?» «Не понимаю, — ответил Митраша, — а вот я тебе скажу. Он подумал, что какой-то другой селезень подхватил его утку, и теперь они вместе от него удирают. Вот он и помчался!» Потерянная утка скоро опомнилась от нападения ястреба, выплыла из кустов на плес и стала кричать. «Это она зовет своего потерянного селезня?» — спросил Митраша. «Может быть, своего», — ответил Мануэлла. «А может, и другого. У них время скорое потужило и будет». Вдруг показался на желтой заре новый одинокий дикий селезень и услыхал два разных голоса. Звала его и та дикая утка, потерявшая своего селезня, и подсадная утка-охотника-журавля. Между двумя утками, Дикой и Подсадной, завязалась борьба голосами. Утка-журавля разрывалась на части от крика, но дикая все-таки ее пересилило. Селезень выбрал Дикую и потоптал. «Летят! Летят!» — сказал Мануйло. «Где, где?» — шепнул Митраша и сам увидал. Совершив огромный круг... Возвращалась первая пара, и за ней мчался тот селезень, первый, потерявший из-за ястреба свою пару. Он, видимо, как это и у людей постоянно бывает, мчался за воображаемой уткой, принимая ее за свою, украденную чужим селезнем. Его же настоящая утка довольная, очищала сейчас на плюсе перышки, смазывала их жиром и молчала. Молчала. Зато подсадная утка-охотника-журавля теперь одна без соперниц взялась достигать дикого селезня. И он услышал ее и оставил воображаемую утку. — А ты говорил, — сказал Митраша, — он чался за своей. — Как же так? — Очень просто, — ответил Маную. — У них время скорое. По-ихнему... «Время прошло, и догонишь ли еще туда и хватит ли силы отбить, а тут вон орёт разрывается!» Селезень так стремительно бросился к подсадной утке, что журавль не успел выстрелить, и он потоптал. После того счастливый селезень стал делать свой обычный селезневый благодарственный круг. Журавль мог бы спокойно целиться. Но ему вспомнилась его горячая молодость, когда он так полюбил свою девушку, что хотел присвоить себе всю природу и утвердил среди поймы свою мазанку. Весь мир на этой пойме ему явился, как возлюбленная. Так, вспомнив себя, охотник не стал стрелять дикого селезня, и он улетел. «Почему же он его не стрелял?» — спросил Митраша. Мануэл ответил. — Это бывает. Митраша почти рассердился. — Как так бывает? — Очень просто, — ответил спокойно Мануэл. Налаялся охотник за день и уснул.